Глава пятьдесят седьмая. Тем временем Дженни понемногу привыкла к совершенно новой обстановке, в которой ей отныне предстояло проводить свои дни. Сначала это было страшно — жить без Лестера. Дженни и сама была незаурядной личностью, но... Все ее существование так переплелось с существованием Лестера, что казалось, разорвать их, распутать эти нити невозможно. В мыслях она непрестанно была с ним, словно они не разлучались. Где он сейчас? Что делает? Что говорит? Как выглядит? По утрам она просыпалась с ощущением, что он рядом с ней. И по вечерам ей казалось, что нельзя лечь спать, пока его нет. Он должен скоро вернуться. Ах, нет, он не вернется никогда. Боже мой, боже мой, подумать только. Никогда. Она так о нем тоскует. Нужно было наладить жизнь до последних мелочей. И это тоже давалось нелегко. Уж очень резкой и болезненной оказал сломка. Самое главное, нужно было как-то объяснить все происшедшее Весте. Девочка уже многое замечала и многое думала, и теперь у нее были свои сомнения и догадки. Веста вспомнила разговоры о том, что когда она родилась, ее мать не была замужем. В свое время она видела воскресную газету с романтической историей про Дженни и Лестера. Эту газету ей показали в школе, но она оказалась достаточно умна, чтобы ничего не сказать об этом дома. Она почувствовала, что это не понравилось бы матери. Исчезновение Лестера безмерно удивило ее. Однако за последние два-три года она убедилась, как чувствительна ее мать и как легко сделать ей больно. Потому она воздержалась от вопросов. Дженни пришла самой рассказать дочери, что Лестер мог лишиться своего состояния, если бы не оставил их, поскольку Дженни была ниже его по общественному положению. Веста спокойно выслушала ее, но заподозрила правду. Она проникла с огромной жалостью к матери и, видя, как та угнетена, старалась быть особенно бодрой, веселой, уехать в закрытую школу она наотрез отказалась и как можно больше времени проводила с Дженни. Она выбирала самые интересные книги, чтобы читать их вслух, упрашивала мать пойти с ней в театр, играла ей на рояле, показывала ей свои рисунки и спрашивала ее мнения. Подружившись с несколькими девочками в превосходной Сэндвудской школе, она приводила их по вечерам к себе, и коттедж наполнялся шумным весельем. Дженни все больше ценила чудесный характер девочки и все больше привязывалась к ней. Лестер ушел, но зато у нее есть Вестер. Вот кто будет ей опорой на закате ее жизни. Дженни знала, что ей нужно будет объяснить свое положение соседям и новым знакомым. Бывает, что человеку удается прожить в уединении, не распространяясь о своем прошлом, но обычно что-нибудь да приходится рассказать. Люди любопытны, особенно такие люди, как мясники и булочники, и уйти от их расспросов трудно, так было и с Дженни. Она не могла сказать, что ее муж умер, ведь Лестер мог вернуться. Пришлось говорить, будто она сама от него уехала, чтобы создалось впечатление, что она вольна разрешить или не разрешить ему вернуться. Это было хорошо придумано. К ней стали относиться с сочувственным интересом, а она зажила тихой, однообразной жизнью в ожидании, неведомой развязки. Скрашивали ее существование любовь Весты и сказочно красивая природа Сэндвуда. Дженни не уставала любоваться озером, по которому с утра до вечера скользили быстрые лодки и живописными окрестностями городка. У нее был шарабанный лошадь, одна из той пары, на которой они ездили, когда жили в Хайт-парке. Со временем появились и другие любимцы, и среди них собака Колли, которую Веста назвала мышка. Дженни привезла ее из Чикаго щенком, а теперь это был прекрасный, сторожевой пес, умный и ласковый. Была у них и кошка Джимми Вудс. Веста окрестила ее так в честь знакомого мальчика, на которого кошка, по ее словам, была очень похожа. Был певчий дрозд, тщательно охраняемый от хищных набегов Джимми Вудса, и аквариум с золотыми рыбками. И жизнь в коттедже текла спокойно и безмятежно, а бурные переживания и чувства были глубоко скрыты от людских глаз первое время после своего отъезда лестер не писал дженни он целиком ушел в дела связанные с его возвращением в коммерческие сферы а кроме того считал что нехорошо зря волновать жени письмами которые при данных обстоятельствах все равно ничего не значили он решил дать ей и себе передышку с тем чтобы потом трезво и спокойно написать обо всех своих делах. Он молчал месяц, а потом действительно сообщил ей письмом, что был по горло завален делами и несколько раз уезжал из Чикаго. Это соответствовало действительности, а в будущем думает бывать там лишь изредка. Он спрашивал о вести, о том, как идет жизнь в Сэндвуде, — Я, возможно, скоро побываю у вас, — писал он, — но на самом деле у него не было такого намерения, и Дженни это сразу поняла. Прошел еще месяц, и он опять написал. Теперь уже совсем короткое письмо. Отвечая ему в первый раз, Дженни подробно рассказала о своей жизни. О своих чувствах она не обмолвилась ни словом, но упомянула что всем довольна, и в Сен-Двуде ей очень хорошо. Она надеется, что для него все теперь сложится к лучшему, и от души рада, что все трудные вопросы, наконец, разрешены. «Не думай, что я несчастлива», — писала она, — «это неверно». Я убеждена, что мы поступили правильно, и не была бы счастлива, Если бы все было иначе. А ты строй свою жизнь так, чтобы тебе было как можно лучше. Ты достоин большого счастья, Лестер. Что бы ты ни сделал, по мне все будет хорошо. Я заранее согласна. Она думала о миссис Джеральд. И Лестер это понял, читая ее письмо, как понял и то, Сколько самопожертвования и молчаливых мук скрыто за ее великодушие. Только это и заставило его так долго колебаться, прежде чем сделать решительный шаг. Как бесконечно далеки друг от друга написанное слово и тайная мысль. После шести месяцев Лестер почти перестал писать, после восьми их переписка окончательно прекратилась. Однажды утром, просматривая газету, Дженни увидела в отделе светской хроники следующую заметку. Во вторник в своем доме на бульваре Дрэксел номер 4044 миссис Малькольм Джеральд Объявила собравшимся у нее близким друзьям о своей помолвке с Лестером Кейном, младшим сыном ныне покойного Арчибалда Кейна из Цинциннати. Свадьба состоится в апреле. Газета выпала у нее из рук. Несколько минут она сидела неподвижно, глядя в одну точку. Неужели это возможно? — думала она, — неужели это случилось? Она знала, что так будет, и все-таки, все-таки надеялась. На что она надеялась? Почему? Разве она не сама настояла, чтобы он ушел от нее, не сама дала ему понять, что так будет лучше? И вот это произошло. Что уж ей теперь делать? Остаться здесь, жить на его деньги? Ой, нет. Только не это. А между тем Лестер предоставил в ее полное распоряжение большие средства. В банке на Ласаль-стрит хранилось на тысяч долларов железнодорожных акций, ежегодный доход с которых Четыре с половиной тысячи выплачивался непосредственно ей. Могла ли она отказаться от этих денег? Ведь нужно было думать о вести. Женя чувствовала себя уязвленной до глубины души, но тут же поняла, что сердиться было бы глупо. Жизнь всегда обходилась с ней жестоко. Наверное, так будет до конца. Ну, попробует она жить самостоятельно, сама зарабатывать себе на хлеб. И какое это будет иметь значение для лестер И для миссис Джеральд? Она, Дженни, заперта в четырех стенах в этом маленьком городке, незаметная, одинокая, а он там, в широком мире, живет полной жизнью, наслаждается свободой. Нехорошо это, несправедливо. К чему плакать, к чему? И глаза ее были сухи, но душа исходила слезами. Она медленно встала, спрятала газету на дно чемодана и заперла чемодан на ключ.